Глава пятнадцатая. Левиафан. Тысячи образов мелькали перед моим внутренним взором. Бред, вызванный солнечным ударом, жестко давил на мой израненный жарой и обезвоживанием мозг. Магические цепи, которые повторяли форму нервной сети моего организма, не справлялись с такой нагрузкой и грозили порваться от напряжения я сидел на берегу бездумно устремив взгляд в глубину моря, полностью погруженные в навязанные мне бредом образы вокруг шумели о чем-то большими широкими листьями пальмы плескалась вода били в берег волны и орали чайки. жизнь шла своим чередом, не обращая на меня никакого внимания. между тем на остров постепенно спускались предвечерние сумерки, постепенно сгущаясь. В этой мгле послышался непонятный плеск. Подняв глаза, я увидел, как к берегу медленно приближается огромный плоский скат, приплывший из открытого моря. «Хвостокол», — подумал я, увидев костяной меч, торчащий у него сзади. Выпуклые глаза ската смотрели прямо на меня из воды, вызвав неприятное чувство нежданного внимания. Подплыв еще ближе он поднял свою морду над поверхностью воды. Вокруг его выпуклых глаз, как мне показалось, морская вода стала резко фосфорицировать, играя разноцветными световыми бликами. «Приветствую тебя, странник!» послышалось отчетливо у меня в голове. «Кто это? Кто говорит со мной?» Проговорил я вслух, невольно оглядываясь кругом и понимая, что кроме огромного ската Рядом никого не было. «Неважно, путник. Я это все, и я это ничто. Ты звал меня, и я пришел». «Я никого не звал», — облизав пересохшие губы, ответил я. «Может быть, и не звал, а может и звал. Ты не можешь говорить об этом сейчас наверняка. У тебя чужая душа, но родственное тело. Душа не зовет, зовет твое тело. «Ну а если в родном теле была бы родная душа, то она бы не позвала меня?» Непонятно выразился никто. «Кто ты? Назовись». «Меня зовут по-всякому. Как бы найти подходящее название для твоего мира, чтобы ты понял, кто я?» «Ты морской дьявол?» Внезапно догадался я. «Ну не совсем так». И огромный скат... Внезапно превратился в большого рака-отшельника, спрятавшегося в огромной раковине с меня размерами. «Моряки называют меня Старым Роджером. Я действительно старый, как этот мир, но зовут меня не Роджером. И дьявол — это всего лишь человеческий образ, придуманный глупыми людьми и церковью. Ко мне он не имеет никакого отношения. Я? Я море. Я океан. Я волна». «Я Шторм, и все это не я, или не совсем я. Трудно подобрать те слова и мысли-образы, которые будут тебе понятны, скиталец». И он, так же внезапно, как и все предыдущие разы, превратился в огромного змея с иглообразными жаберными крышками, торчащими с двух сторон головы, и продолжил говорить, как ни в чем не бывало, но уже зависнув надо мной. «Кажется, я понял». «Это не о тебе ли говорил Нептун или Посейдон, я не разобрал?» Вспомнил я смутные видения. а а Сразу погрустнел гигантский змей и мгновенно съежился до размеров обычного краба и на время принял его форму. «Да, знаю такого. У него тоже много разных имен, и два из них ты уже назвал». «Так кто же ты?» Настойчиво пытал его я. «Подожди!» «Мне нужно время, чтобы разобраться с тем, что творится в твоей голове», — проговорил некто, а потом отрастил огромные стебельковые глаза, которыми начал смотреть прямо в мои зрачки, считывая, очевидно, всю необходимую ему информацию. «Ага, вот, я понял». «Что ты понял, морской дьявол?» «Перестань меня называть именем, к которому я не имею никакого отношения» мысленно попросила меня огромная черепаха, прервав на полусловие. «Ты хочешь получить информацию? Ты ее получишь. Наиболее близким по смыслу именем, которым я могу называться, является Левиафан». Чем поставил меня в тупик. Левиафан в моем сознании трактовался чем-то вроде кита с кашалота размерами, не больше и не меньше. «А зачем ты тогда приплыл ко мне?» Задал я резонный вопрос ему. «Ты позвал? Я пришел!» Пожав плечами под слоем жира, проговорил огромный ламантин. «А Нептун тогда кто тебе а -а -а. Махнул пренебрежительно ластом, а потом шевельнул треугольным акулим плавником, будучи уже акулой молотом, мой собеседник. «Конкурент! Или, если хочешь, старый соперник, что, в принципе, одно и то же!» «Он, кстати, уже одарил тебя подарком?» «Каким?» — не понял я. «Ну, там магией штормового ветра или морской, ну, например, морской свинкой». «Не знаю», — нерешительно проговорил я, смотря на неведомое морское животное с огромными треугольными зубами и двумя далеко выступающими наружу клыками. «Ни магией, ни свиньями морскими или любыми другими никто меня не осчастливил». А кусок хорошего несоленого сала был бы сейчас очень кстати. а да неважно, поленился, как обычно!» Сразу отмахнулся от меня морской монстр хвостом, усеянным острыми шипами. «Знаю я его. Мол, слабые должны погибнуть, и только сильные достойны награды. Он и греков древних так воспитал. Да только где эти греки?» «И это Греция теперь. Я всегда с ним спорил. Ведь выживает не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее, изворотливее, опаснее, наконец. Не все решается грубой силой, далеко не все». Проговорил он очевидную для меня истину. «Понятно. А от меня-то что нужно? Допустим, я тебя позвал ненароком, а ты оказался древним морским богом. И что теперь?» Ты пришел меня спасать? Нет, ты спасешь себя сам, а я всего лишь помогу тебе, и у тебя появится полезный магический дар. А что взамен? Ах, а а а тут возможны варианты. Вот и я о том же, проговорил я, сам поражаясь своей способности спокойно разговаривать то ли с самим собой, то ли с демоном, и сказал. Бойся донайцев дары приносящих точку! Прямо в яблочко!» Воскликнула летучая рыбка и, сделав кульбит в воздухе, плюхнулась обратно в воду. «Приятно общаться с понимающими людьми из другого мира!» «Ты не ответил на мой вопрос, Левиафан!» «Ага! Вот мы уже перешли на личности!» И в меня снова уткнулись в упор узкие черные зрачки небольшого каймана. «Взамен ты отдашь мне свое магическое ядро!» Точнее, власть над ним. Вот как? Значит, не душу? Нет, это примитивно. Душа — это нематериальное вещество. Ее нельзя подчинить и привязать к себе. Она пройдет все барьеры мироздания. Впрочем, тебе ли об этом говорить? Ты сам как проник в этот мир? А вот магическое ядро — это да. А зачем оно тебе? «Но ты ведь все равно не поверишь, Данайчик! Тогда зачем эта словесная вода, которой посмотри, сколько ее много?» И он взмахнул перепончатым крылом небольшого пеликана вокруг. «Зачем, зачем тебе это знать? Отдай мне власть, власть над твоим магическим ядром, и можешь грешить, сколько считаешь нужным. А морская вода все смоет, уж ты мне поверешь!» И мне взглянули прямо в самую душу. Небольшие глаза пеликана рывком разрослись до вселенских масштабов и глянули в меня, как в зеркало. И я ощутил, что в меня смотрит сама бездна. Миллиард миллиардов непознанных вселенных, темный мрак безлунной ночи, страх божий, ад, ужас, гнев раскрылись своей ужасающей сущностью прямо передо мной, показав все семь своих кругов. Сама преисподняя с ее вселенским мраком заглянула на самое донышко моей души, где едва теплился ее призрачный огонек. Я окаменел от страха, а через мгновение это прошло. «Не хочешь, значит? А зря!» — проговорил сквозь сжатый чистокол многочисленных зубов молотозавр. «Боишься? Понимаю. Но ты позвал, а за все надо платить». Я не звал тебя, собравшись силами, заорал я. Ты врешь. О, еще и орет на меня, шмакодявка. Молот еще чтобы орать на старших. Ха-ха-ха! Молот, действительно молот, не то что я. И передо мной, вместо ужасного своим видом молотозавра, уже сидел облезший от старости Амар с поломанными и ободранными клешнями. В шоке я смотрел на эти практически мгновенные превращения в совершенно разных морских животных и иных обитателей морских глубин и прибрежной полосы моря. «Ты морской дьявол, исчадие ада, старый Роджер и еще бог весь кто такой. Не знаю, как тебя зовут». «Я Левиафан. Так меня зовут в твоем понимании. Ну ладно, не я хочешь меняться на ядро?» «Давай меняться на желание», — проигнорировав мои обвинения, продолжил, как ни в чем не бывало Левиафан. «Вот ты хочешь спастись и стать великим магом, ведь так?» «Так», — не стал отрицать я. «Вот, а у меня для тебя подарок», — сказал огромный моллюск и, раскрыв свою раковину, выкатил из ее недр огромную черную жемчужину. А я понимаю Заметив мой неудоумевающий взгляд Сказал он Большая, да? Отнимут, да? Уменьшим Смотри, какая маленькая Хорошенькая И главное, магическая Размер имеет значение Но не в данном случае Она черная Как и твоя истинная сущность Враг человеческий Ого! Какой пафос! удивился Осетр. «Подарил ему, понимаешь, свою икринку, можно сказать, яйцо снес ему в руки. А он еще и привередничает. Черный цвет ему не нравится. А между тем, этот цвет тебе к лицу». И Левиафан снова расхохотался. «Ну ладно, ладно, не обижайся на меня, старика», сказало существо, больше напоминавшее русалку, но с мужским торсом и тризубцем в руке. Я же не со зла, да? И он снова оглушительно расхохотался. Ладно, давай к делу. Не хочешь черную, на тебе белую. И в его руках жемчужина тотчас же поменяла свой цвет с угольно-черного на жемчужно-белый. Любой каприз за ваше желание. Но это же то же самое. Наконец, нашелся я со словами. «Ну да, но не совсем. В твоем понимании черное — это зло? Не так ли? Да. А белое — значит добро? Да. Ну вот, мы, значит, разобрали этот вопрос. А теперь скажи, пираты — это зло? Да. А испанские солдаты — это добро? Да». Да что ты заладил, да, да, да, зададакал прямо старика. Хуже Афродиты криво слово. Ей голову заморочить, как мне город волной снести. Ладно, продолжим вечер вопросов без правильных ответов. А для пиратов испанские солдаты это зло или добро? М -м -м, наверное зло. Но они это делают ради добра. Тут же вскричал я. Ну да, ну да. Особенно, когда вешают пиратов на реях или отрезают им ненужные, по их мнению, части тела. Тогда что такое зло? А что такое добро? Вот, смотри. И жемчужина в руках русала, или правильнее его было называть на греческий манер тритоном, превратилась из белой в черно-белую. Вот такая жизнь человеческая в твоей истинной природе. Инь и янь как говорят китайцы, у кого чуть больше белого, у кого чуть больше черного. Но редко, очень редко встречаются те, у кого жизнь полностью черная или полностью белая. И все равно хоть одна искра, но мелькает в черном или белом цвете противоположного цвета. Святому всегда есть чего стыдиться, пускай и совершенного в далеком детстве, А у грешника хоть один да найдется поступок, который он не будет никогда вспоминать, считая это своей слабостью. Этот мир вечен, как и вечно все то, о чем я сейчас с тобой говорю. Но мы с тобой отвлеклись. Вы, люди, склонны к пороку, даже если этого сами не сознаете. Я могу привести множество примеров грехопадения в вашем смысле. «Но надо ли это тебе, юноша?» «Нет, не надо». Пришлось мне признать очевидность его слов. «Вот и я о том же. А ведь ты, наверное, знаешь, что такое диалектика». Тут у меня в голове начали лихорадочно ворочаться мысли в попытках провести поиск нужной информации на чердаке моего мозга, где складировалось все подряд, о чем я когда-либо слышал. Но тщетно. Единственное, что я вспомнил, то это то, что диалектика была связана с философией. И все. Ага, юноша, диалоги Платона ты не читал? Похвально-похвально. С такими собеседниками очень приятно говорить, но недолго. Почему? А ты не понял? А о чем? Ты же ведь прям как стул. Я не о дереве. И так же понятен. Я не знаю. «Я понимаю!» В отчаянии воскликнул я после обвинений в тупости и безграмотности. м м, -м как это у вас называется? Я не знаю, но все понимаю. Сказать, да? правда, об этом не могу, только лаю. Действительно, быть тебе морским псом церкви — хороший выбор, можно сказать, идеальный». «Вот же сволочь!» Открыто смеется надо мной, — думал я, — а я ничего и сказать ему на это не могу. Ведь он прав, а я, дурень, находка для политтехнологов и прочих социологов. Объясни, я готов понять то, о чем ты мне скажешь. Да? Ну ладно. Законы диалектики знаешь? А, ну да. Чего это? Это я. Это же риторический вопрос. Ну так вот, существуют три закона диалектики, выведенные одним ученым. «Но ты его, впрочем, не знаешь. Не напрягайся». «Да я и не напрягаюсь», — пожал плечами я. «Замечательно. Так вот, первый закон называется «Закон единства и борьбы противоположностей». «Улавливаешь?» Мозги со скрежетом проворачивали заржавленные шестеренки от упевшего сознания, погребенные кучей бесполезного информационного мусора. «Борьба противоположностей...» «Единство!» «А, ну да! Свет в конце темного тоннеля дремучести поманил меня своим ярким огоньком. Свет и тьма! Добро и зло!» «А не пойти ли мне нести свет учения в массы?» Задумчиво проговорил Левиафан. «Ведь смог же я донести до тебя свет знаний. Может, тряхнуть еще стариной?» И Левиафан демонстративно тряхнул своим хвостом с которого посыпались дождем, словно конфетти чешуйки, а потом и песок. «Не, не буду рисковать, а то научишь всяких, и потом расклевываю за них. А я устал бороться за новых последователей. Ну вас всех к... к Посейдону. Он вас любит. А ты знаешь, что он коллекционирует корабли? Не, не, не игрушечные». Сразу же он отмел мои слова. Настоящие натуральную величину. Не знаешь? Ну и ладно. Так, о чем это я? А, вспомнил. Так вот, исходя из первого закона диалектики, добро и зло неразрывно. Без понятия зло нет понятия добро. А есть еще законы? Есть. Да не про твою честь. Узнай их сам а я уже устал с тобой разговаривать». Тут Левиафан зевнул своей пастью, поглотив сам себя, и снова появившись из ничего. «А ты крепче, чем я думал», — польстил он мне. Не знаю, надеялся ли он этим чего-то достичь или просто проверял меня, но его слова в моей душе отозвались лишь глухим эхом, ничего не оставив после себя. «Да я и не думал сломить тебя сразу», «Да, ты не звал меня, но я чувствовал твое магическое ядро и решил, что в этом мире и так осталось очень мало магов, чтобы не помочь одному из них, пускай еще совсем молодому». «Вот же блин!» – невольно подумал я. Теперь он заходит с другого боку в надежде добиться своей не совсем для меня понятной цели. Но все же, что же ему от меня надо?» Мы, древние осколки первозданного хаоса, теряем свою силу, потому что люди теряют свою связь с магией, заменяя это своими игрушками, новым оружием, вместо давно проверенного Булата и Дамаска. Магия не развивается, ее игнорируют, она становится не нужна, а вместе с ней и мы. А мы не можем этого допустить. Не я, не Посейдон, не те, о ком ты пока не знаешь. Что касается тебя, каждый с кем мы разговариваем является одним из самых сильных, либо интересных представителей магов и волшебников, колдунов и ведьм. А значит, все старые боги вступают в борьбу за ваши чувства и мысли. Да и не только за них. Вы наша кровь. Вы наши эманации Вы наши мысли, чем мы питаемся и живем И борьба предстоит нешуточная за каждого носителя магического ядра За настоящего носителя Специально подчеркнул он Возьми в подарок от меня эту жемчужину Не бойся, я не попрошу ничего взамен от тебя Но не только ее ты получаешь от меня в подарок Отныне и до смены веков ты можешь понимать природу вещей, любой вещи, связанной с морем, но кроме тех вещей, которые не имеют никакого отношения ни к морю и не могут быть задействованы на нем или в нем. Таков мой дар тебе. Прощай, морской пес, по прозвищу Пилин, Охраняй и паси мою морскую пасту. «А из жемчужины сделай амулет. Он поможет тебе продержаться за помощи. Все нужное для него я оставлю для тебя на этом месте. «Подожди», — попытался я остановить его. «Зачем ты тратил свое время на меня? Ведь ты так и не получил от меня ничего». «Почему не получил? Я получил самое дорогое, что есть в мире». «Душу? Магическое ядро?» В испуге проговорил я. В ответ послышался сначала демонический смех, от которого у меня все заледенело в ужасе внутри. Этот смех быстро сменился на откровенно издевательский, от которого у меня резко защемило сердце, чувствуя непоправимое. А потом... Потом я услышал откровенно задорный смех, принадлежащий молодому и озорному существу, нашедшему очередное развлечение». Не надо бояться и подозревать, я лишь дал тебе шанс быть дальше в игре, в игре под названием «Жизнь». И то, какую сторону ты выберешь, мне не важно. Важно, что я сделал первый ход, и мне снова стало интересно. А это так много и так мало, что не передать ни словами, ни эмоциями. Живи, борись, ошибайся и иди вперед. «А там сам Бог не разберет, кто прав, кто виноват, а то, чему когда был рад». Сказав эту одновременно бессмысленную и наполненную глубоким смыслом фразу, Левиафан исчез, растворившись в темной воде, больше не освещенной ни луной, ни звездами, ни теми разноцветными огоньками, что излучало его аура мифологического существа. Как только его образ испарился из моего сознания, я погрузился в тяжелый без сновидений сон, упав на слегка влажный песок. Глубокой ночью над островом прошел проливной тропический дождь, а мы в тело мальчишки своими чистыми пресными струями и наполнив все ямки и вогнутые листья растений кристально чистой дождевой водой. Возле тела лежащего без сознания Эрнанда Море вынесло небольшую, красивую и твердую, как железо, скорлупу моллюска, на которой самой природы были нанесены знаки Луны и Южного Креста и оставило ее лежать возле его руки».